весьма неустойчив. Эрозия и сейсмические толчки небольшой силы постепенно разрушают породы острых вершин и зубчатых гребней гор. Огромные пласты пород, долгое время сохраняющие весьма неустойчивое равновесие, ждут лишь достаточно сильного толчка, чтобы рухнуть вниз. В таком же положении находятся и ледники, сползающие по крутым склонам, а также Фирновые поля – морены. Стоит произойти достаточно сильному или продолжительному толчку, как сила тяжести получает власть над миллионами тонн пород. Возникшие таким образом обвалы, вызывая силой своего стремительного падения новые нарушения равновесия, порождают целую цепь других обвалов. Самое сильное землетрясение, которое пережила Франция в течение XX века – Произошло 11 июня 1909 года. Толчок уничтожил около 10 селений и вызвал гибель 40 человек. Это провансальское землетрясение охватило район между Эксом, озером Этан-де-Бер и рекой Дюрамс. Однако ощущалось оно до самого монт и даже дальше. С учетом разницы масштабов и других факторов, можно сказать, что землетрясение в Провансе походило в миниатюре на мощный толчок в Чили в мае 1960 года. В двух районах, около Руайяна и Пелиссана, на площади в несколько квадратных километров, произошло поднятие грунта примерно на 4 см. Это в высшей степени незначительно по сравнению с тысячами гектаров опустившимися на глубину более двух метров на Чилийском побережье. Но если цифры и не выдерживают никакого сравнения, то глубинные тектонические явления могут оказаться весьма сходными. Другим примером поразительного сходства этих землетрясений является положение разрушенных домов. Здания, построенные на твердом грунте, здесь на известняке или базальте, Противостояли толчку, а возведенные на Мергеле или глинистой почве обрушились. Во время землетрясения, происшедшего в полдень 11 июня 1938 года в Брюсселе, многие жители Парижа испугались, некоторые испытывали приступы морской болезни. Эпицентр этого землетрясения, лежащий между Брюсселем, Гентом и Монсом, находился на расстоянии 30 километров от Парижа. Это был самый сильный толчок из ощущавшихся в Бельгии по меньшей мере со времени провозглашения ее независимости в 1830 году. Согласно расчетам бельгийского сейсмолога Самвиле, глубина очага была относительно большой – около 50 километров. Этим и объясняется то, что толчок ощущался в радиусе нескольких сотен километров. Погибло три человека и был нанесен материальный ущерб в несколько миллионов франков довоенных. Я очень хорошо помню это землетрясение, так как принял его замчавшийся скорый поезд. Я был тогда на вокзале небольшого городка Жамблу, находившегося за пределами эпицентральной зоны, ожидая поезд из Брюсселя, который должен был прибыть через 10 минут. Сидя в зале ожидания, И погрузившись в чтение учебника, приближалось время экзаменов, я услышал мощный грохот мчавшегося без остановки мимо станции скорого поезда. Удивленный тем, что экспресс шел не по расписанию, а также тем, что он промчался без остановки, я встал и вышел на перрон. Поезда не было и в помине, но два железнодорожника стояли с таким озадаченным видом, что я расхохотался, сразу поняв, что произошло. Не подлежит сомнению, что сейсмичность Европы, расположенной на внешней стороне Альпийской дуги, весьма слаба по сравнению с активностью страшных неустойчивых поясов. Однако и в наших спокойных районах, столь исключительно бережно охраняемых природой, где не происходят ни тектонические катаклизмы, ни извержения вулканов, ни тайфуны, ни цунами, где не бывает засухи, Даже здесь может случиться, что почва под нашими ногами начнёт колебаться, и порой настолько сильно, что вызовет падение печных труб, колоколен.